Родительское сочинительство Хорошая книга – та, что вдохновляет на творчество, на собственное сочинительство, которое может быть просто игрой, а может оказаться пробой сил и самовыражения. Сочинительство позволяет освоить языковой материал и познакомиться с законами построения художественного произведения. Конечно, на доступном уровне. Но у этого увлекательного процесса есть и другая сторона, позволяющая заглянуть в тайны художественного творчества. Хорошо известен факт, с каким вниманием, интересом, восторгом слушают дети рассказы и сказки, сочиненные родителями, бабушками и дедушками. Эти рассказы остаются в их памяти на всю жизнь. Хотя, как художественное создание, они, естественно, не выдерживают критики, а их авторы не претендуют на писательский титул. Волков, автор повестей «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Желтый туман», уже будучи пожилым человеком, признавал, что своей яркой фантазией, неуемным стремлением к сочинительству, он обязан матери. Став взрослым, он с удивлением обнаружил, что многие захватывающие приключения, которыми занимала детей талантливая рассказчица, явились ничем иным, как пересказом популярных в то время литературных произведений. Секрет их неповторимой привлекательности заключался в том, что сюжет их каким-то особым образом разворачивался в местах досконально известных детям, включая лиц которые они видели воочию. Дети ни на минуту не сомневались, что все о чем говорила мать происходило рядом с ними и имело к ним самое непосредственное отношение. Сочинение произведений включающих житейский опыт позволяет острее наблюдать и чувствовать процесс закрепления в слове событий, явлений фактов происходящих на глазах вы начинаете улавливать таинство превращения живой конкретной действительности в словесную реальность. И вместе с этим проникаете в существо творчества, учитесь видеть за текстом художественного произведения процесс его создания, присутствие автора за строкой. Интерес ваш к произведению перерастает только познавательную функцию чтения. Вы начинаете относиться к книге как к средству общения с писателями, по-своему увидевшими действительность и рассказавшими об этом. Особенно важное значение приобретает творчество в раннем возрасте. Этот процесс активно воздействует на те или иные чувства, развивает их, делает тоньше и современнее. Глубина сопереживания зависит от многих факторов, от прочитанного произведения, от чувствительности, так сказать, ребенка, от того, насколько широка, подвижна, насыщена его эмоциональная среда. Педагог Сухомлинский считал первоочередной задачей начальной школы воспитание культуры чувств ребенка-первоклассника, умение наблюдать жизнь, видеть и слышать ее подробности, детали, сочувствовать другому человеку, представляя себя на его месте. Он утверждал, что без такого чувственного воспитания ребенок останавливается в развитии как личность и, в частности, как читатель. Но, пожалуй, наиболее глубоко и всесторонне обдумывал эту проблему Лев Николаевич Толстой. стараясь приобщить к серьезному чтению своих яснополянских учеников. Он практиковал литературные занятия с детьми за пределами школьного здания. Они воспринимались ребятами, да и самим увлеченным наставником, в момент исполнения как удивительные прогулки. Лев Николаевич Толстой подбирал такие ситуации, которые бы одновременно в душе каждого ребенка Пробуждали гамму сложнейших чувств, от восхищения до страха, от любования до противоборства. Чувств чистых, бескорыстных.